Глава одиннадцатая. Сноули становится матерью. Техника слияния заработала в полную силу, тиран приготовился к бою. Однако сила огня здесь ослаблена, а сила воздуха неэффективна, не говоря уже о замораживающей способности. Использовать её против ледозверей всё равно, что отгонять собаку кусками мяса. Остаётся только обычная физическая сила. Но в этот момент более крупный ледозверь, тот, что был справа, Вдруг издал оглушительный рёв и упал на землю. Другой опустился рядом, не обращая ни малейшего внимания на Ванжена. Ванжен экстренно перешёл на принудительный контроль и с трудом затормозил меха. Он был взбужден и не мог понять, что происходит. Но размышлять не было времени. Взглянув на меха основного Ли Ванжена, увидел, что из него посыпались искры. Выскочив на землю, взломав дверь кабины девушки, он обнаружил, что она без сознания. Снаулячнис Сноу Иванжон тряс её, но она не реагировала. Думать было некогда. Иванжон поспешно начал делать искусственное дыхание. Сказать по правде, в этот момент у него в голове близко не было никаких посторонних мыслей. Сноу ли казалось, что она провалилась в какой-то безграничный мрак и холод, но внезапно в внутреннее проник поток тёплого воздуха. Он так приятно пах и так уютно согревал, что захотелось приникнуть к нему поближе. Ей чудилось, что кто-то зовёт её по имени. Когда Сноули приоткрыла глаза, она сначала увидела только ослепительно яркий свет, затем перед её глазами возникли чьи-то губы... Губы мужчины! Они приблизились к её лицу, словно он собирался её поцеловать. Она почувствовала, как они прижались к её губам, а затем его тёплое дыхание проникло прямо в вглубь её тела. Инстинктивно Сноули подняла руку... и сама, не зная, откуда собрав силы, влепила ему пощечину. Шмяк! Пощечина, надо сказать, оказалась мощной. Ван Жен едва не опрокинулся назад и был совершенно ошарашен. Сноу, ну наконец-то ты очнулась! Он несколько не обиделся, наоборот обрадовался. Раз уж она его ударила, значит с ней всё в порядке. Сноу Ли только что была безжизненно бледной, но взглянув на Ван Жена, залилась краской. Ван Жен, Это ты? «Извини, я не хотела!» Ван Джен махнул рукой. «Да ерунда. Слушай, здесь нельзя оставаться. С этими зверями творится что-то непонятное. Надо уходить поскорей!» Тот ледозверь, что побольше валялся на земле и еле дышал, второй, печально подняв морду к небу, жалобно скулил. Сноули выбралась из кабины меха и сразу поняла, почему поведение ледозверей показалось ей странным. Тот, что побольше, был беременной самкой, которой пришло время рожать. Неудивительно, что они волновались и вели себя агрессивно. Продолжение рода у ледозверей – тайна, покрытая мраком, но учёным Федерации Ледяных Облаков всё же удалось кое-что выяснить. Изначально особи не имеют пола, самкой может стать любой ледозверь, но о том, как именно происходят их роды, мало что известно. Живорождение свойственно в основном земным видам, На других планетах оно нечасто встречается. Ван Джен проявил отчаянную храбрость, подружившись с ледозверями во время метели, а ещё они помогли ему с пиратами, так что он вовсе не хотел с ними конфликтовать. Но с подобными вещами он ещё не сталкивался. В других делах Ван более-менее разбирался, однако, что касается родов, тут он был полным профаном. Сноули тем временем направилась прямо к самке ледозверя. Ей казалось, словно что-то зовёт и тянет её туда. Второй ледозверь, похоже, заметил приближение Сноули. Он обратил на неё взгляд своих огромных глаз, и у Ванжена волосы встали дыбом. Если ледозверь бросится на неё, он ведь её убьёт. Зачем Сноули это делает? Сноули сама всё понимала, но что-то явно звало и притягивала её туда. До этого казавшийся возбуждённым и агрессивным ледозверь неизвестно почему вдруг опустил голову и издал всхлипывающий звук. Он был как будто очень опечален, но не пытался помешать Сноули подойти. Ван Джан только теперь заметил, что весь взмок от пота настолько был напуган. Если ледозверь набросится на Сноули, он просто-напросто ничего не успеет сделать. Сноули подошла к самке ледозверя и положила обе руки на её живот... Самка слабо приоткрыла глаза и взглянула на девушку. В её взгляде промелькнуло что-то вроде нежности. «Не бойся! Не бойся!» – тихонько приговаривала Сноули. Ван Джин подумал, что у него что-то с глазами. Ему показалось, будто беременная особь только что улыбнулась. Во время снежной бури ему довелось тесно общаться с этими животными, но они самое большее признали его своим другом. Сноули же, казалось, вдруг удалось установить с этой особью куда более близкие отношения. От девушки начала исходить еле видимая энергетическая субстанция, окружая её словно аура и постепенно приобретая какую-то форму. Форму ледяного дракона? Это и правда ледяной дракон? Ван Жен широко раскрыл глаза, затем зажмурился, потер их и снова открыл. У него галлюцинация? Все знали, что Сноули... Девушка, родившаяся в год Ледяного Дракона, и она отмечена его благословением. Но в действительности никто не относился к этому серьёзно. Да, несомненно, она очень талантлива, однако благословение Дракона – это вымысел. Что-то вроде легенды, в которую люди верили в эпоху освоения планет, входящих в Федерацию Ледяных Облаков. Легенды, дававшие им успокоение и уверенность. Но сейчас это уже не казалось сплошным вымыслом. Ледозверь-самец больше не выглядел агрессивным. Он пополз по земле навстречу сноули, словно приветствуя свою повелительницу, а его взгляд выражал мольбу. Вокруг сноу стала сосредотачиваться чистейшая энергия стихии льда, настолько сконцентрированная, что у Ван-Жена мурашки поползли по коже, и волосы встали дыбом. Он полагал, что сумел постичь сердце льда, но ему далеко было до такой степени овладения этой энергией. Направляемая Сноули энергия стала постепенно вливаться в тело самки ледозверя, её страдания явно уменьшились, она теперь казалась совсем спокойной и умиротворённой и только смотрела на свой живот, сосредоточив в этом взгляде всю свою любовь и терпение. Тело самки начало испускать радужное сияние, энергия, которую вливала в неё Сноули, восполнила недостающие силы ещё нерождённого детёныша, и теперь самка могла разродиться». Сияние становилось всё ярче, а тело самки как будто бледнело и растворялось. Наконец оно исчезло совсем, сияние погасло, а на земле остался лежать светящийся шар около полуметра в диаметре. Самец ледозверя подошёл к нему и начал вылизывать, его взгляд был весь наполнен любовью и нежностью, однако он не остался возле светящегося шара, а повернулся и, не оглядываясь, пошёл прочь. Ван снова ли растерянно замерли на месте. Этот странный зверь так старался защитить своего детёныша, почему же теперь он его бросает? Однако отойдя не слишком далеко, самец следа зверя закачался и упал на снег. Он умирал, но не хотел умереть на глазах у детёныша. Он не был ранен, скорее всего, самец умирал от того, что погибла его самка. Слёзы брызнули из глаз Ноу-Ли, переполненная материнскими чувствами, она потянулась, чтобы взять на руки светящийся шар, Но едва она протянула к нему руки, как свет рассеялся, и на снегу оказался мохнатый пушистый комочек. Это был детёныш, маленький ледозверь. Сам белоснежный, а на голове крошечный рог. Он был немного похож на щенка. Высунув язычок, детёныш стал облизывать руки Сноули, а его глазёнки смотрели на неё так, словно он признал в ней свою маму. Иванжон подошёл и встал рядом. И Кроха также нежно посмотрел на него и запищал. Ван Жен и Сноули переглянулись и невольно засмеялись сквозь слёзы. Малыш не иначе как принял их за своих маму и папу. Ван Жен не особенно разбирался, как ухаживать за домашними животными. Те, которых он держал в раннем детстве, неизменно умирали либо от перекорма, либо от голода. Сноули прижала детёныша к себе. «Какой ты миленький. Я назову тебя Лапусик». похоже детенышу не очень понравилась такое нежное имечко. Он предпочел бы что-нибудь более внушительное, вот только приемная мать совсем не считалась его мнением.